Александр улыбнулся и поцеловал ее. «Это хорошая партия. Моя возлюбленная дочь будет благословлять меня за него. Лукреция, подойди ко мне. Разве ты не собираешься выразить свою радость?» Лукреция поцеловала отца, выполнив свой долг. «Но я уже не раз была обручена. Прежде чем выражать свою благодарность, я подожду до тех пор, пока увижу его и выйду за него замуж». Александр улыбнулся. Они развлекали его своими разговорами, и он, с сожалением, должен был отослать их. Ему предстояло заняться делами. В сопровождении слуг они покинули Ватикан. Когда они пересекали площадь, какой-то оборванец нагло уставился над Джулией и выкрикнул. «Вот невеста Христова!» Глаза девушки загорелись яростью. Но дерзкий мальчишка не терял времени даром. Он уже удрал, несясь со всей скоростью, на которую были только способны его ноги, и скрылся из виду прежде, чем Джулия успела послать кого-нибудь следом. «Ты сердишься, Джулия!» — сказала Лукреция. «Тебя расстроили слова нищего». «Меня не волнуют оскорбления, возразила та. «Ты поняла, что он хотел сказать?» что ты возлюбленная моего отца. Это не оскорбление. Вспомни о тех, кто приходит искать твоего расположения именно по этой причине. «Простой люд считает это оскорблением», — сказала Джулия. «Хотела бы я иметь возможность посадить этого наглеца в тюрьму. Я бы наказала его». Лукреция содрогнулась. Она знала, что тому, кто осмеливался оскорбить знатно особым, могли отрезать язык. Она не должна думать о таких вещах. Возможно, она научится вспоминать о подобных случаях совершенно равнодушно, как научилась спокойно воспринимать связь между отцом и Джулией и отношение к ней, благочестивой Адрианы, или как она смирилась с тем фактом, что она сумеет нажить состояние и приобрести влияние, если станет брать подношения. Она не сомневалась, что со временем будет с таким же равнодушием, как и другие, взирать на подобные вещи и события, но мягкость ее души осложняла дело. Ей следует успокоиться. Она должна быть точно такой, как те, среди которых она живет. Она должна перестать думать о тех злобных созданиях, которые своей неосторожностью заслуживают жестокого наказания, только из-за того, что им захотелось вольно поговорить. Ей хотелось быть счастливой, поэтому она станет думать о чем-нибудь, что улучшит ее настроение. Она повернулась к Джулии. «Наверное, я выйду замуж за этого Джованни Сфорца. Мне нравится, как звучит его имя. Его зовут так же, как моего брата». «В Италии часто встречается это имя», — напомнила ей подруга. «Но мне кажется, может случиться что-то такое, что заставит отца выбрать для меня другого мужа. Джулия, я не удивлюсь, если мне никогда не придется выйти замуж. Как только я...» Бывая обручена с кем-нибудь, выясняется, что я должна выйти замуж за еще более богатого, более подходящего. Ты обязательно выйдешь замуж. Значит, тогда у меня никогда не будет любовника, как у тебя. Мужья не всегда бывают любовниками, моя дорогая, и тебе предстоит еще долгий путь, прежде чем ты станешь такой, как я. Джулия наклонилась к лукреции и улыбнулась заговорщицкой улыбкой. Я открою тебе свой секрет. Папа не только мой любовник. Он отец ребенка, которого я ношу под сердцем. От Джулия, у тебя будет ребенок?» Джулия кивнула. «Вот почему я так рассердилась, когда бродяга так сказала обо мне. Мне кажется, все обо мне начинают говорить. Это значит, что кто-то из слуг более любопытен, чем следует, и слишком болтлив». «Не наказывай никого за это, Джулия», — сказала Лукреция. «Вполне естественно, что они так ведут себя». «Почему тебя волнует, кого я накажу?» Лукреция ответила. «Я не хочу думать о наказаниях. Разве на площади недостаточно ярко светит солнце или покои моего отца были недостаточно прекрасны? Скоро вернутся домой Чезаро и Джованни, а я выйду замуж. Все это делает меня счастливой. Только об этом я хочу думать». Иногда ты кажешься мне наивной, а иногда ты ведешь себя настолько иначе, что тебя просто трудно понять. Лукреция сидела в комнате дворца Санта-Мария, служанки помогали ей одеваться. Одна рабыня застегивала пояс в ее платья, другая украшала волосы драгоценностями. Приготовления к свадьбе значительно продвинулись вперед. Дон Гаспара отвернутый жених, утешился полученными тремя тысячами дукатов. Теперь весь Рим обсуждал союз Бордже с Форца. Некоторые в нем усматривали угрозу своей безопасности. Аделла решил, что будет находиться в большей безопасности подальше от Рима. И Ферран Рагонский был обеспокоен союзом, с тревогой ожидая, что он принесет. Лукреция была уверена, что помолвка дошла до той стадии, когда никто уже не сомневается в ее будущем замужестве с Жованни Сфорца. Поэтому, когда Паш постучался к ней в комнату, попросил разрешения войти и сообщил, что во дворец приехал знатный господин и хочет ее видеть, Лукреция сразу же подумала о Жованни Сфорца. «Конечно!» Ему не следовало так поступать, он не должен был приезжать неофициально, пока по городу не пройдет торжественная процессия. Дочь папы и ее нареченный муж не могут встречаться так, словно она горничная, а он слуга, но все равно ей приятно и весьма романтично увидеть его сейчас. Она расправила складки парчевого платья и взглянула на себя в отполированное металлическое зеркало. Она была прекрасна. Ей так хотелось кусить любви, о которой столько рассказывала Джулия. Скажи ему, что я его приму, распорядилась она, но едва она повернулась, как увидела стоящего дверях гостя, при виде которого она мгновенно позабыла свои романтические мечтания о встрече с будущим мужем. Чезара! закричала она и бросилась к нему, пренебрегая правилами поведения. Она услышала его смех, торжествующий, полный любви и чего-то непонятного, но приятного. Она взяла его руку и много раз поцеловала. «Ты рада видеть меня, Лукреция!» «Как долго я ждала тебя!» — воскликнула она. «Ты вспоминала обо мне иногда?» «Каждый день, Чезара, каждый день я думала о тебе. Никогда я не преклоняла колен перед...» Мадонны, без того, чтобы не помянуть твое имя». Чезара нетерпеливо поглядывал на стоявших рядом служанок. В комнате словно что-то изменилось. Другими казались лица женщин. Они застыли, словно превратились в камень и будто съежились от страха. Лукреция вспомнила, как много лет назад в доме их матери слуги боялись Чезары. Она сказала «Оставьте нас, нам с братом много о чем нужно поговорить, и это вовсе не для ваших ушей». Ей не пришлось повторять приказание дважды. Брат и сестра обнялись. Чезаре подвел Лукрецию к окну. «Да, я взгляну на тебя», — сказал он. «Как же ты изменилась, сестра моя!» В ее глазах промелькнула тревога. «Чезаре, ты недоволен?» Он поцеловал Лукрецию. Я просто восхищен. Ты должен рассказать о себе. Ты не бываешь в свете. Ты архиепископ. Странно звучит. Мой брат Чезаре, архиепископ Валенсии. Мне придется вести себя сдержанно, когда я буду с тобой. Я должна всегда помнить, что ты служитель Святой Церкви. Чезаре, ты ведь совсем не похож на архиепископа. Этот твой камзол просто вышит золотом. И такая маленькая... Танзура, обыкновенный священник одет лучше. Его глаза загорелись гневом. Он сжал кулаки, и Лукреция увидела, что его трясет от ярости. — Не смей говорить мне об этом, Лукреция. Я требую, чтобы ты никогда не повторяла этого. — Архиепископ Валенсии. Разве похож я на архиепископа? «Лукреция, никто не заставит меня жить так дальше, — говорю тебе. Я не хочу служить церкви». «Да, Чезар, это так, но...» «Но один из нас должен посвятить себя служению церкви. Один из нас, и им должен стать я. Я старший, но я должен уступить дорогу своему брату. Он скоро приедет домой. Кто-то готовит ему встречу. Джованни, герцог ганди Наш отец больше заботится о его пальце, чем обо всем моем теле.